Мы всегда можем взорвать Вилпин, например. Там полно народу. А он-то думал, что сможет найти что-нибудь. Он-то думал, что может осталось еще что-то ненайдённое. На нем полно воинов из отряда специального назначения. Ну, их тоже можно считать народом, а? И потом это же наш старый корабль. Нет не мертвого трусливого насельника, который настолько устыдился своей слабости и своего поступка вскрытия ларца и убоялся возможных последствий, что решил покончить с собой. К тому же он оказался настолько тщеславен, что оставил запись у свою идиотскую самовлюбленность. Снаружи медленно вращался, иногда совершая кульбиты, велпин. Ура капитан, насельник и эр или кем он они были, убедил большую часть экипажа военов оставить их корабль при помощи простого средства, запустив функцию самоуничтожения протрептика и не выключая ее до самого последнего момента. Большая часть экипажа, решив, что их корабль вот-вот взорвется, перебазировалась на Вилпин, тех, кто остался кверсреджа убили. Он, а не убил, и около десятка, сказал и он они. Э, какая сентиментальность точнее 11. Я понял. Попросим Тинов. может, они разрешат нам взять несколько своих посудин. У них там тысячи болтаются себе вокруг могилайнера. Если они отдадут нам пару другую, потери невелика. — Черт, эти лучи так быстро ослабляются. Что если взять один-два корабля без их разрешения? Может, они не заметят пропажи? 11 воинов. Раз и нету. 11 тяжело вооруженных солдат спецназа в защитных доспехах. А сам не получил ни царапинки. Времени нет. Мистер Айсул и мистер Так хотят вернуться в систему Юлюбиса. Он услышал свое имя. А, вот он, Фасин Так, потерпевший полное и безоговорочное поражение. Ему поручили задание. Он отправился на трудные поиски и нашел только кучку пепла. Так и не получив ничего. И потом воины, может, сообразят, как управлять Вилпином. И портаранит нас или еще что. Я согласен. Давай. Назад на Юлюбис, но для чего? Он потерпел поражение. С самого начала его миссии дни, а потом и месяцы складывались в бесполезную цепочку. Может быть, вторжение уже произошло или вот-вот произойдет. К тому времени, когда он вернется с пустыми руками до Червоточины в системе Дериальета еще с десяток дней пути, у Юлюбиса, вероятно, все уже будет кончено. Он был сиротой в поколеченном газолете. Он ничего не мог предложить. Не было у него драгоценного подарка. Почему бы не остаться здесь с этимими, не умереть, пусть они пришпилят его к стене рядом с таким же дураком. А можно высадиться где-нибудь в другом месте, где угодно исчезнуть, уплыть, раствориться между звезд в самом сердце пустоты или чего-то совершенно не на его мир вдали дальней, вместе о котором никто из знакомых ему людей никогда не услышит. Почему бы и нет? Эй, там, вы двое не против? Гм. Пропромотал Айсул, прилепляя что-то вроде бандажа на раны левого диска. Нет, нет, не против. Фасин подотожил собственные повреждения. Осталась одна рабочая рука. Визуальная сенсорика ухудшилась процентов на шестьдесят из-за того дерьма, что Кверсер и Джанат выпустили в помещении, где убили трех первых военов, множество мелких, но, судя по всему, самоуничтожимых дефектов из-за комбинированного воздействия импульсного оружия и станнеров, примененных воинами на Вилпине. Конечно, напомнил он себе, не нужно забывать, что он и газолет — от не одно и то же. Он ведь сможет когда-нибудь оставить этот аппарат, снова стать обычным человеческим существом, которое ходит на двух ногах. Такой выход всегда оставался Но эта мысль немного тревожила его. Он вспомнил огромные волны с ревом, набегающие на берег. Фасин так. — вы тоже хотите вернуться к Юлюбису? — спросили и Джанат. А кто знает, что вы и R? спросил Фасин, не обращая внимания на вопрос или 2 и R, или псих, предложил Айсул. Ура, капитан в знак недоумения подскочил. Знают, но не все. есть наведение. Ура, сказала другая половина, играя с какими-то голографическими органами управления, они исходили из стойки в форме гигантского гриба. Только боеприпасы или все?» «Все! Полное блаженство, абсолютно. Не понимаю, сказал Фасин. Был ли когда-нибудь реальный насельник по имени Кверс Рюджанат? И вы заняли его место или Момент, наблюдатель так сказал ура капитан, потом немного изменившимся голосом и потише: "Ну ты уже подружился с кораблем?" "Подружился", сказала другая половина. "Переговариваюсь с его маленьким компьютерным мозгом. Тот вконец запутался, считает, что мертв, полагает, что само разрушение уже произошло. Ну, характерное заблуждение. Вот уж точно. Так, тебе придется вместе с этим недоумком проложить наш возвратный маршрут. Как это любезно с твоей стороны? А теперь наблюдатель так сказала половина ура капитана. Отвечаю на ваш вопрос, я вам не скажу. Айсул фыркнул, Фасин уставился в спину и Эрнасельнику. Это не ответ. Нет, нет, это ответ. На ваш вкус это может быть и не ответ, но это ответ. Фасин посмотрел на Айсула, который с помощью экрана, превращенного в зеркало, рассматривал свои бинты. Айсул, вы верите, что кверсеры джанат это и ир или целых два? — У них всегда был какой-то странный запах", сказал насельник. Я думал, что это какая-то особая личная гигиена или эффект истинного двойничества. Айсул демонстративно уставился на ура капитана, сидевшего впереди. "Откровенно говоря, безумие кажется мне более вероятным, а?" Обычно это всегда самое верное объяснение. Да, но начал было фастин. Внимание Кверсер и Джанат отодвинулись от пульта, над которым парили, развернулись, поднялись в пространстве между верхушками военно шипосидений и немного приблизились к тому месту, где Айсул и Фастин плавали в своих смыкающихся креслах. Плотное сложение двух дисковик парил прямо перед ними. Васин снова почувствовал, как мороз продирает по коже, в горле встает комок, а сердце бешено колотится в груди. Убить. Он собирается нас убить. Позвольте нам, сказали Кверсер и Джанат, высказать предположение, что настоящий насельник так не умеет. То, что казалось дородным насельником, медленно разделилось перед ними на две части. Бансерные диски слегка покоробились и отсоединились от центральной ступицы. Руки, мантии и десятки, а потом и сотни частей этого существа с хрустом рассоединились и разошлись на некоторое расстояние друг от друга. И наконец, перед Фасином и Айсулом предстало нечто вроде взорванной трёхмерной модели робота с очертаниями насильника, заключённый в некое поле, слегка шипящее и подсвеченное синим. Фасин направил на него ультразвуковой луч. Желаю убедиться, что это не голограмма. Айсул почтительно свистнул. Со скоростью взрыва на обратной перемотке Кверсер и Джаноц схлопнулись в прежнюю форму и снова стали одним целым, после чего повернулись и опустились в командирское кресло, где сидели прежде. Ну вот, сказал Васин. Теперь я знаю, что вы не насельник. Нет сомнений, сказал один из эр. Пространство перед этим существом заполнилось смутными голограммами и мерцающими полями. Ура, капитан проверял систему корабля Военов, посверкивая своими частями. Ну а теперь, если вы этого действительно хотите, я отвечу на любые ваши вопросы, на какие смогу. Но эти воспоминания вы ни в какой форме не сможете донести до своих. Так что скажете? Эй, человече. Фасин задумался на мгновение. Ладно, хер с ним, сказал он, принимаю. А как насчет меня, спросил Айсул. Вы тоже можете задавать вопросы, сказали ему кверсеры Джанат, хотя вы должны дать нам слово, что не будете говорить об этом с непосвященными. — Даю. Насельник и человек в своем газолете посмотрели друг на друга. Айсул сделал удивленный жест. И вы всегда были двойным и ИР? спросил Фасин. Нет. Мы были абсолютно разными и эр до начала войны машин и массовых убийств. Кому известно, что вы не насельническое истиннодвойни. За пределами этого корабля гильдии ура капитанов и довольно многим отдельным ура капитанам, одному-двум насельникам, с которыми мы довольно близко знакомы, и любому насельнику, занимающему достаточно высокое положение, который пожелает задать нам этот вопрос,